голава 8 расплескала синева расплескалась по тельняшкам разлилась по беретам даже в сердце синева затерялась разлилась своим заманчивым светом я пел пел песню, которая считалась неофициальным гимном десантуры потому что уже и официальным И я пел стоя на сцене, устроенной на Пушкинской набережной в парке Горького. А передо мной бушевало море разливанное голубых беретов и маяк тельняшек. Ну да, мы сегодня праздновали День ВДВ. И не просто день, а юбилей. В этом году исполнилось ровно 75 лет с того момента, как на опытно-показательных учениях ВВС Московского военного округа Впервые в нашей стране было десантировано подразделение из 12 десантников. Это произошло 2 августа 1930 года. Именно поэтому 2 августа и стал днём десантника. Прорвав синеву, я отдал микрофон и, поправив слегка сбившийся берет, шагнул со сцены в толпу, что было встречено восторженным рёвом. Затем подхватил Алёнку, стоявшую здесь же у края сцены под мышки, и под лёгкий взвизг закинул её себе на шею, так же, как это делали молодые парни со своими подругами. Что было встречено ещё большим рёвом. Ну, захотелось мне слегка оторваться. Я и в фонтан днём нырнул, здесь же в парке Горького, вместе с детьми, кстати. Алёнка отказалась, подождала нас у бортика. Причём за те 5 минут, что мы с детьми плескались в фонтане, с ней три раза попытались познакомиться. Прошлым летом я похоронил деда в июне. Он ушёл тихо во сне под капельницей. В этой жизни он прожил на 4 года дольше, но всё равно мне было тяжело. Я его любил, и вся моя семья тоже. Алёнка, дети, И сейчас люблю, несмотря на то, что он ушёл, так что его смерть ударила по мне довольно чувствительно. Поэтому, когда ко мне подошёл мой бывший ротный, который являлся председателем нашей небольшой ветеранской организации, и сообщил, что к нему обратились из Союза десантников России и попросили помощи в организации встречи со мной на предмет помощи в проведении юбилея моих родных войск, Я не просто согласился на встречу Аринуса в этот процесс с головой. Мне надо было отвлечься, заняться чем-то, что займёт всё моё время, не оставляя его на тоску. Так что праздник у нас получился грандиозным. Рекордный прыжок над Москвой, парад, концерт, фейерверк. Аврил Лавин дикий вопль сотни тысяч глоток взорвал небеса. Ну да. Кроме самых крутых русских исполнителей на юбилейном концерте, посвященном 75-летию русских ВДВ, выступили еще и Аврил Лавин, Шакира и Кайли Миноук. А еще пока не очень-то известный здесь Рамштайн. Они мне еще в прошлой жизни нравились. А все это благодаря кому? Да к члену Центрального Совета Союза Десантников России Роме Маркову. То ещё про давную бестию. Нет, наших артистов тоже было немало. Любы Алиса Браво, опять же Глюкоза, Фабрика, Виагра. Пацанам уже на девочек посмотреть хочется. Ну и, естественно, голубые береты, как же без них. Так что концерт планировался большой, часа на 4. Моя Алёнка поёрзала и наклонившись прошептала на ухо: "Тебе не тяжело?" Я усмехнулся: "Неа. «Моя стройняшечка!» «Да ну тебя!» — фыркнула она и развернулась, окидывая взглядом огромную толпу. Здесь собралось минимум тысяч сто человек, и хотя подавляющее большинство оказалось одета в майки-тельняшки и голубые береты, здесь были и другие люди, с детьми, потому что, несмотря на то, что десантный народ отрывался по полной, особенных беспорядков здесь не было». И потому что союз выделил людей в помощь милиции, ещё не переименованной в полицию, причём мы выделили лучших, авторитетных парней, по большей части награждённых орденами и медалями. Так что при попытке переезд бурым перепивших дебаширы в чаще всего останавливали свои же. И потому что перед самым праздником мы провели массовую интернет-рассылку по базе собранных данных о ветеранах ВДВ. Едва ли не первая в стране. Во всяком случае, первая настолько массовая. И в ней, кроме программы праздника, было и жесткое предупреждение потенциальным буянам насчет того, что буйное поведение будет расценено как позорющее честь и достоинство бойца воздушно-десантных войск и подлая и предательская попытка сорвать праздник вследствие чего будет пресекаться максимально жестко. Подобные меры принесли результат. Конечно, совсем без инцидентов не обошлось, но более девяносто процентов таковых были купированы самими бывшими десантниками без привлечения полиции. «А-а-а! Марков!» — взрывело какое-то бухое тело рядом, которое бурление толпы спонтанно вынесло ко мне. «А-а-а! Марков!» Ну что ты будешь делать? Ты красиво. Такой концерт забабахал. Изредно начитанный десантник коснулся ко мне, похоже, собираясь обнять. Причём, не обращая никакого внимания на сидящую на моих плечах Алёnку. Ну его быстро перехватили и оттянули в сторону, что-то негромко выговорив в ухо. Тело кочнулось, икнул и вскинул руки сдало назад. Щю-сю-сю. Пэл, пэл, мужики, ну согласись, красава же, концерт обалденный. А ещё мы ему крышку за счёт фонда сколки из башки достали. Ну да. Кроме грандиозного праздника, мы сделали и много полезного и прагматичного. Все ветераны ВДВ с выслугой не менее 20 лет должны были в течение ближайшего года решить свои жилищные проблемы. В ради этого пришлось запустить строительство 26 многоквартирных домов в восьми регионах: Москва, Питер, Крым, Калининград, Краснодарский край, Астрахань, Екатеринбург, Владивосток. Кроме того, была запущена программа обеспечения инвалидов-десантников новыми высокотехнологичными протезами. Для чего совместно с Исланской ОСУ на Урале был снаря построен новый завод по их производству. Я почти все свои проекты сразу нацеливал на максимальную независимость от зарубежных партнеров. Правда, на данный момент до этого было далеко. Сейчас этот завод представлял из себя чисто сборочное предприятие, занимающееся производством протезов из исландских комплектующих. Но в инвестиционный контракт был забит пункт о том, что через пять лет Не менее 80% стоимости готового изделия должно производиться на территории Российской Федерации. А оставшиеся 20 как-нибудь потихонечку доберём. Мощности его были таковы, что на обеспечение протезом инвалидов из числа десанторы должно было хватить всего 2 лет. Но без работы он не останется. Ну, и после двух чеченских войн потребность в протезах в стране была довольно большой. Да и вообще мирные года, как я помнил, надолго не затянутся, так что такое предприятие точно будет востребовано. Кроме того, был создан специальный фонд, средства из которого должны были пойти на лечение десантников, получивших травмы в период службы в воздушно-десантных войсках. Если возможности госпиталя имени Бурденко либо иных лечебных учреждений Министерства обороны для их лечения оказалось недостаточно, в этом случае фонд должен был оплачивать их лечение в частных клиниках, причём в том числе и за границей. Пока что 80% средств фонда обеспечивались мной, но работа над тем, чтобы расширить круг благотворителей, уже шла. Забавно, что эта моя активная деятельность привела к курьёзу. Генерал-полковник Ачалов, председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России, от чего-то решил, что моя активность имеет под собой цель поддвинуть его с поста председателя и самому возглавить союз. Вследствие чего начал пытаться активно ставить мне палки в колёса, попутно обзывая где ни попадя зажравшимся буржуем. Вследствие чего все планы и проекты едва не пошли псу под хвост. Сложно что-то делать, когда основной заказчик изо всех сил пытается тебе мешать. Личную встречу с ним удалось организовать с большим трудом, но слава богу в совете Нашлись адекватные люди, которые сумели убедить его встретиться и поговорить на чистоту. Владислав Алексеевич, поймите, если бы я захотел пойти во власть, я бы уж точно не на союз десантников нацелился. К тому же мне для этого ничего подобного и делать не надо. Мне уж наш президент предлагал и Приморский край возглавить, и Крым, и даже Союз правых сил под свое крыло взять. Но мне это совершенно не нужно. Ну да, мне действительно всё это предлагалось. ВВП вообще активно начал подтягивать во власть богатых людей. Самым известным примером подобного был, естественно, мой тезка, Рома Абрамович. Но он был далеко не один. Вот и на меня собирались повесить нечто подобное. Но я отказался. Зачем? Бизнеса в нашей стране, который нужно было бы прикрывать со стороны власти, у меня нет. Зато геморроя власть приносит. Мама, не горюй. И времени отнимает уже сколько. Так что чур меня. А прижать меня нечем. Ничего одиозного я в нашей стране, в отличие от большинства олигархов, не совершил. Мои деньги заработаны либо за ее пределами, либо обычными прямыми инвестициями. Без каких бы то ни было махинаций, либо честным писательством. Так что я технично увернулся. Мол, я и так много и финансирую из своего кармана. Дома он для ветеранов строю, операции им оплачиваю. Так что не надо мне жизнь портить. Я же путешествовать люблю, с детьми возиться. Мы с дочкой вон скоро в Эверест отправимся покорять. А ещё мне, верьте, со смыслишко слетать в космос. Деньги есть, желания есть, Роскосмос с местами на космических кораблях вполне официально торгует. Так чего бы и не слетать? — Что, реально губернаторство предлагал? — не поверил Ачалов. — И не раз, — пожал плечами я и добавил, — да и сейчас предлагает. Крым, например, вот только что, в мае. Короче, отношения с председателем союза мы наладили. И активно топить меня он перестал, что позволило довольно быстро нагнать все графики. Хотя холодок между нами так и остался. Впрочем, и до этого отношения у нас были не особенно тёплыми, так что ничего по-большому счёту не изменилось. В остальном всё было нормально. Страна только начала отходить от кошмара 90-х потихоньку приходя в себя и начиная вкладываться в то, что было разрушено за это проклятое десятилетие. Дороги, мосты, больницы, школы, ключевые производства и так далее. Да, многое предстояло восстанавливать даже не с нуля, а с отрицательных величин. Но процесс уже пошел, правда, пока еще очень робко и почти незаметно, но сдвинулось». Мои проекты также потихоньку продвигались, и старые, и новые. Например, сразу после дня десантника я улетал в Питер. Там закончили намыв грунта, и на 4 августа был запланирован торжественный старт строительства небоскрёба под Афшор. Ох, и намучился я с этим, потому что у меня всё произошло точно так же, как и тогда, когда власти затеяли строительство Охта-центра. Против постройки небоскрёба, нарушающего исторический вид и архитектурную перспективу Санкт-Петербурга, снова дружно объединилась вся питерская интеллигенция, сумевшая дружно перетянуть на свою сторону немалое число простых жителей. Вот же скандальное болото. Ох, какие истерики закатывались! Ох, какие гневные филиппики гремели в студиях телеканалов и радиостанций. Лидеры протестов писали всюду, от мэрии, правительства и президента, и до ООН, ЮНЕСКО и, вероятно, даже с Портлото. И требовали остановить заворовавшегося и зарвавшегося новориша, считающего, что деньги решают все». И что он непременно купит всех и вся, нагло наплевав на мнение народа. Ах, как подобные любят выступать от имени народа и плевать было на то, что Коменданский остров это считай самая окраина, и что по близости от будущей стройки расположен только порт. Тем более, что под проект мне вообще выделили только его дальнюю часть, а остальное предстояло намыть а также на то, что наш небоскреб располагался почти на таком же расстоянии, что и построенный в моей реальности Лахта-центр, а в моем прошлом будущем довольно быстро ставший настоящим символом Питера. Ну, как Эйфелева башня в Париже. То есть почти в два раза дальше, чем подвергнутый там анафеме Охта-центр. Если считать от зимнего, конечно. А от Петропавловской крепости так даже и дальше, чем Лахта-центр. Нет и все. Я даже задумался над тем, не специально ли власти там первоначально обозначили место строительства небоскреба в Устье-Охты. Может, и мне, дураку такому, сначала стоило обнародовать планы строить где-то поблизости от Петропавловки, или даже в ней самой, а уж потом, согласиться, на комендантский... Короче, рубка была та ещё. Но я выиграл. Пополный использовал, кстати, тот опыт, который приобрёл в то время, когда снимал первый фильм Властелина колец. Ну, когда меня чморили на каждом эфире. Как минимум пытались. Вот и здесь я ходил на все эфиры, ржал от шушела, цитировал заявления Мапасана про Эйфелеву башню. Демонстрировал рендеры Напоминал о том, как петербуржцы относились к Исаакиевскому собору, отвергая его и обливая грязью, и, похохатывая, предлагал снести и его, ну, раз общественность была так против, она ж не может ошибаться. Или может? Короче, это противостояние я выиграл, хотя оно и стоило нам с Аленкой много нервов, особенно ей. Она всегда принимала любые обливания нас грязью близко к сердцу. Так что в прошлом году началось смывание грунта, а в этом должна была начаться и сама стройка. На 7 лет раньше, чем Лахта Центр. Да и будет ли он в этой реальности, хотя, скорее всего, будет. Мой-то небоскрёб по планам почти полностью отходил под офшорные конторы. Так что офис Газпрома туда просто не впихнёшь, как и другой легальный российский бизнес. А именно в этом и была основная идея по стройке Лахта-центра привести в Питер очень крупного налогоплательщика, а лучше нескольких. И совсем хорошо, если ещё и окружение других поменьше. Замахиваться на самое высокое здание мира мы не стали, а вот на самое высокое в Европе да. Проектная высота центрального здания комплекса должна была составить 497 м, ну или 500, если увеличить шпиль метра на 3-4. Но пока идея чуть-чуть не дорасти до полукилометра была определяющей. В чём суть, я не понял. Возможно, это был какой-то свой перформанс среди архитекторов. А ещё выигравший вторые выборы Джордж Буш младший Неожиданно пригласил меня на свою инаугурацию. Впрочем, возможно, у них это в правилах, в смысле приглашать на подобные мероприятия кавалеров медали почёта или часть их, типа только тех, кого инаугурируемый наградил в свою каденцию. А может, никаких таких правил нет, и меня пригласили по каким-то другим причинам. Уяснить это я так и не успел. Хотя снова избранным господином президентом увиделся и даже пообщался. Минуты 3. Машенька подошёл, поинтересовался моим здоровьем, семьёй, сделал комплимент Алёнке, спросил, как дела с моим новым фильмом, потрепал по плечу и двинулся дальше. Впрочем, я на него не обижался. Наоборот, есть у меня подозрение, что данный факт моей биографии сильно поспособствовал тому, что у меня получилось вложиться в ещё одну очень интересную контору. SML. Нет, там были свои подвязки, да и везение сработало, но вот хоть убей, если бы не факт моего приглашения на инаугурацию главного белого Мбавана, хрен бы мне чего обломилось. Даже разговаривать бы не стали. А вот так Получилось, чем я был очень доволен. Эта компания дислоцировалась в небольшом голландском городке Эндховен и была не слишком известна широкой публике. Зато среди специалистов она котировалась куда больше, чем те же Intel и AMD, которые были на слуху. А все потому, что именно эта фирма делала оборудование — с помощью которого эти самые Intel, AMD и тот же Samsung производили свои чипы. И мне удалось влезть в состав акционеров этой фирмы. Миноритарием, конечно, но это давало возможность приоритетного заказа продукции этой фирмы. Следствия чего возникла вероятность того, что на этот раз Программа восстановления производства чипов в России не будет основываться на покупке устаревших заводов АМД, а сразу получит доступ к новейшему оборудованию. Типы новейших степперов «Твинскан» с разрешением до 38 нанометров и с точностью позиционирования 5 нанометров. При том, что, насколько я помнил, во время войны 2022 года наша электронная промышленность более-менее массово освоила только технологии порядка 100-200 нанометров. Если я, естественно, не ошибаюсь. В сетки, хоть я и почитывал что-то по этой теме в покинутом мною прошлом будущем, физически я к ней никогда никакого отношения не имею. Это, конечно, не решало все проблемы разом. В стране не было производства сверхчистого кремния, дисков заготовок из него, множества других комплектующих от модулей памяти до материнских плат и видеокарт. Ну тут уж пусть само государство подсветится. У меня вообще желания влезать в этот бизнес не было. Просто подвернулась возможность, я ею и воспользовался. Остальное не моё дело. А еще я начал потихоньку готовиться к появлению крипты. Так, во время того нашего путешествия на плато Путорана, я осмотрел несколько площадок под строительство майнингового центра. И к настоящему моменту парочка из них уже была в работе. Одна под Норильском, а вторая неподалеку от Воркуты. Причем первой должна была запуститься та, что у Воркуты потому что для майнинга ключевыми моментами являются охлаждение и энергоснабжение. Расположение площадок за полярным кругом решало первый, а запасы в Аркутинского угля второй. Хотя, когда майнинговый центр выйдет на полную мощность, строить там собственную ТЭС точно придётся. Ну и попутно этот проект должен был помочь снизить социальную напряжённость в этих заполярных регионах и сократить отток населения, создав на первом этапе несколько десятков, а впоследствии даже и сотен высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Что ещё? Я прикупил несколько участков на Пальм Джумейра в Дубае. Ну, чтобы было где поплескаться в море зимой. Поречём не только нам, но и всем родственникам. Мы-то в любой момент могли закатиться куда угодно. От того же Дубая или Мальдив и до Канара с Багамами. А вот большинство представителей нашего разросшегося рода такое было не по карману. Нет, я время от времени денег родне подбрасывал. В первую очередь из-за дедуси Для него все его сестры и братья с их потомками были однозначной родней, которой просто необходимо было помогать всем, чем можно. Такой он был человек. Но брать их на содержание и оплачивать все, без исключения их хотелки, не собирался. А вот, скажем, дать возможность раз-два в год слетать на теплое море и поплескаться, потратившись только на перелет и такси от аэропорта до небольшого отельного комплекса, Почему бы и нет? Или предложить одноклассникам, однокашникам устроить встречу выпускников на пляже. Хорошая же идея. Ну и плюс яхта поблизости будет стоять, потому что, как выяснилось, Ванька у меня просто болен морем. Так что пришлось покупать яхту, парусную. Не ему напрямую, а как бы для семьи. Но когда мы пролетали в Дубай, Он с ней практически не вылезал. Парню уже 15, и вымыхал он с меня размерами. Так что на яхте он вполне уже управлялся наравне со взрослыми. Впрочем, яхту мы пользовали далеко не только в Дубае. Мы тут затеили типа растянутую кругосветку. То есть не за один, так сказать, присест, а каждый год понемногу. За этот прошли Чёрное море, посетив Трабзон, Батуми, Зынгулдак, Сочи на Новороссийске, Одессу, Керчь, Ялту, Севастополь, Николаев, Одессу, Констанцу, Варну, Стамбул. А на следующий было запланировано путешествие по востоку Средиземноморья с обязательным посещением Александрии и погружением к затопленному городу Гераклеон, обнаруженному 5 лет назад французским подводным археологом бранком Годио. Связываться со всякими Европой и Америками, памятуя, что позже случилось, я не собирался. Так что пусть у яхты изначально портом приписки значится Дубай. Строительство там пока не началось. Архитекторы ещё разрабатывали проект, причём мы заказали его сразу трём разным бюро. Ну, чтобы был выбор. А также чтобы наработать связи в среде архитекторов. Были у меня на будущее кое-какие хотелки. Ну, когда биткоин скакнет. Причем в масштабах страны. Но на месте все уже посмотрели. В апреле слетали в Дубай всей семьей. Да и вообще, путешествий за два прошедших года у нас было много. Шварцвальд, Мачу-Пикчу, Воттовара, Гёта-Канал. Полюбовались на долину реки Эль-Флувия со скалы... Кастель Фолиет де Ларока бродили по затерянному миру горы Ликуа в Мозамбике, встретили рассвет в Ангкор-Вате, прошли маршрутом через плато Устьёрт и Чарские пески. Да мы даже на Северный полюс умудрились сплавать на ледоколе Арктика. Причём для этого никого как-то напрягать не пришлось. Купили стандартный тур такие вполне себе официально продавались. Вот такие у нас в семье практиковались развлечения и отдых. Вместо того, чтобы загорать на палубах супердорогих яхт и наслаждаться тонкими винами в пятизвёздочных отелях и на роскошных виллах, демонстрируя восхищённым окружающим из нашего круга бриллианты и эксклюзивные швейцарские часы за миллионы долларов, нас всё время несло куда-то в экзотические дикие места. Похоже, я какой-то неправильный миллиардер получился. Э, всё потому, что я всегда считал, что путешествие это развитие, то есть это такие дополнительные курсы образования, причём как для детей, так и для взрослых. Хотя для детей в первую очередь. Но классно же, когда ребёнок, слушая в школе рассказ учителя о египетских пирамидах, Львиных вратах Микен, афинском акрополе и там, северном полюсе и водопаде Виктория отлично знает, как всё это выглядит воочью. Так что, если есть возможность, деньги надо тратить именно на них, а не на шмотки и жрачку с бухлом. Поэтому позиция Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты в них ходишь по Парижу, Мумбаи или Мекке, была мне близка и понятна еще в прошлой жизни. А уж в этой. Впрочем, на новые кеды нам пока тоже вполне хватало. А еще я не выдержал и снова влез в кинопроизводство. Только на этот раз в телесериалы. Дело в том, что на Украине все развивалось как по накатанной. И в конце 2004-го здесь снова случился Майдан, после которого, как и в моей прошлой реальности, к власти триумфально пришел Ющенко. Кстати, как выяснилось, этот Майдан в Киеве оказался отнюдь не первым. Первый случился еще в 90-м и назывался «Майдан на граните». Потом была куча могеть, и лишь затем случилась «Оранжевая революция». Первым, что сделал Ющенко, стала отмена на Украине статуса государственного для русского языка. Этот статус русский получил, как вы помните, после Чернобыльской катастрофы в этой реальности, случившейся уже на независимой Украине. Так вот, едва только придя к власти, третий президент независимой Украины первым же указом отменил данный статус. Что заставило меня сильно напрячься? Я ведь и очень надеялся, что удаление из отношений России и Украины такой болевой точки, как Крым, случившийся путём передачи Крыма России ещё во времена Советского Союза, и придание статуса государственного русскому языку на Украине даёт некую надежду на то, что мы всё-таки на этот раз не доживём до ситуации когда два реально очень близких друг к другу братских народа сцепятся в кровавой схватке. Ну, или это произойдет сильно позже. Когда Россия наберет побольше силы и возможностей, а Америка к тому моменту будет сильно занята Китаем и попытками удержать экономику под бременем гигантского долга. Так что ей уже будет совсем не до нас с Украиной. Ну, похоже, эти надежды оказались тщетными, и у кукловодов все планы были расписаны с привязкой к датам. Так что, похоже, любые попытки сдвинуть график обречены на провал. Но я решил все-таки немножко посопротивляться и запустил создание телесериала "Пороганое достоинство". Сюжет оказался чем-то средним между русским сериалом "Спящие" и "Плутовством" ну, которое в американском прокате шел под названием «Хвост виляет собакой», только без комедийной нотки последнего. Это был жесткий триллер с подставами, убийствами и жестким разделением на хозяев жизни и пешек, которыми не просто жертвуют, но и делают это с полным равнодушием или презрением. Причем одни и те же люди в масштабах своей страны могут вполне себе выступать хозяевами жизни в рамках мировой игры и являются даже не пешками, а всего лишь заготовками под них, которыми жертвует не просто поход, а вообще горстями. Сценарий я написал сам. Причём ничего особенного не придумывал, по большей части просто описав, кто и как готовился сначала оранжевой революции, а потом революции достоинства как они происходили и к чему это в конце концов привело Украину. Описал я всё предельно жёстко, рассказав о резком скачке популярности нацистской идеологии, о началу замаскированным реабилитации наших дедов, о шельмовании истинных героев в войне с памятниками, переименовании улиц и площадей в честь нацистских подстилок из которых хоть и неуклюже, но упорно и неуклонно лепили борцов за вильную Украину и с нацизмом, и коммунизмом в варианте воина в светла и борцов за всё хорошее и против всего плохого, потому что всё, что они творили, объявлялось либо абсолютно честным и светлым, либо неизбежным в то время и в тех условиях. Ну, а когда уж это не лезло ни в какие ворота, просто замалчивалось. Когда материал был отснят, я порадовался, что законы против реабилитации нацизма пока не были ужесточены, а то я точно раскрутился бы на статью. Потому что нацистских флагов, факельных шествий, наколок со свастикой, портретами Гитлера и волчьими крюками на экране было, ну, очень много. Причем, по большей части, это все были документальные кадры. Роль главного героя, американского журналиста, приехавшего в одну восточноевропейскую страну и с ужасом обнаружившего, что в ней по полной раскручивается процесс реабилитации нацизма, причем занимается этим спецслужбой его родной страны, досталась Роберту Де Ниро. Режиссером же я пригласил Барри Левинсона который заявил, что хочет стать и сопродюсером. На что я, естественно, с удовольствием согласился. Потому что для меня этот сериал был совершенно не способом заработка, а инструментом борьбы за лучший мир. Лучший для моей семьи, моей страны и для всех, кто нам близок. Да-да, та самая мягкая сила, о которой так много говорилось. Вот и посмотрим, насколько она реально работает. В этот раз в Питер со мной полетели только сыновья. Аленка не могла оставить маму, которая сильно ослабела. Та уже прожила на полтора с лишним года больше, чем в нашей прошлой жизни. Но моя жена, в отличие от меня, об этом даже не подозревала. Поэтому сильно переживала. Мои родители, кстати, также уже превысили показатели моей прошлой жизни. Потому что тогда отец погиб в ДТП а мама ушла вслед за ним через три месяца, так что все знакомые сошлись на том, что Валерка ее с собой забрал. И это несмотря на то, что отец с матерью к тому моменту уже были давно в разводе, и более того, мама уже была замужем за другим. Здесь у них, слава богу, все сложилось куда лучше, чем в той жизни. Батя домучил докторскую папу. Причём его членкорство вырисовывалось всё яснее, потому что замкнутый топливный цикл сейчас в Федеральном агентстве по атомной энергии был безоговорочным мейнстримом. И по моим ощущениям, на этот раз он продвигался куда активнее, чем в моей прошлой жизни, несмотря на более поздний Чернобыль. А может, и благодаря ему Например, потому что до этого Чернобыля сумели создать куда больше задел по данному направлению. Во всяком случае, по словам отца, ввод в строй БН-800 планировался уже в 2010 году. А в моей прошлой истории этот реактор, насколько я помнил, был введен в действие где-то в середине десятых, то ли в 2015, то ли в 2016. Мама же наслаждалась жизнью жены доктора наук и матери миллиардера, и никто ни о каком разводе даже и не думал. Дочь же активно готовилась к подъёму на Эверест и была сильно загружена тренировками. Церемония закладки первого камня в основании будущего небоскрёба прошла нормально. Нет, парочка неуёмных групп из числа защитников исторического облика Санкт-Петербурга и тут попыталась прорваться и устроить свой перформанс. Плюс на одной маячившей в море яхте растянули какой-то транспарант. С такого расстояния абсолютно нечитаемый. Просим несколько корреспондентов из дружественных СМИ, и вот точно засняли с их той оптикой Ну, в общем, и в целом всё прошло пристойно и торжественно. Путина, несмотря на то, что он любил участвовать в подобных мероприятиях, не было. Вообще не знаю почему. Ирнее знаю. То есть догадываюсь. Скорее всего, дело в том, что мы с ним 3 месяца назад сильно, хмм, ну, скажем так, разошлись во мнениях. Не поругались, нет, не по чину мне ругаться с президентом ядерной державы. Но свое возмущение и неприятие я на него вывалил. Дело было в том, что после той феерической бойни в небе над Адриатикой и атомного скандала с американским авианосцем и снарядами из обедненного урана позиции НАТО в Европе изрядно пошатнулись, и процесс его расширения серьезно приостановился. Более того, во многих странах зазвучали голоса о том, что после распада Советского Союза и разрушения всей системы социализма, этот военный блок потерял смысл своего существования. Но ни к чему внятному это так и не привело. Блок не распустился. Потому что даже если провозгласивши одной из своих целей выход из НАТО политические силы и приходили к власти, они как-то быстро забывали об этом обещании. Да и те страны, которые объявили о некой приостановке членства, уже через год-полтора тихо забывали об этом объявлении. Ну ещё бы. Дали бы американцы ликвидировать столь удобный инструмент управления Европой. Единственным внятным результатом всего произошедшего стала только полная остановка приёма новых членов. Но и она, как выяснилось, оказалась временной, потому что на нашей последней встрече, состоявшейся как раз 3 месяца назад, ВВП даже с некоторой гордостью сообщил мне, что сумел выбить из наших американских партнёров железное обещание, что прежде ещё в наши бывшие Прибалтийские республики будут приняты в НАТО. Они приведут своё законодательство в соответствие с нормами международного права, то есть Латвия и Эстония избавятся от унижающей достоинство русских и делающих их людьми второго сорта категории неграждан. Плюс ему пообещали всячески содействовать продвижению и остальных вопросов в взаимодействии с Западом. От немедленной ликвидации поправки Джексона Веника до без визы с Евросоюзом. Дискриминационная поправка Джексона Веника к закону о торговле была принята в 1974 году официально в ответ на ограничения на эмиграцию евреев из СССР. В нашей реальности была отменена только в 2012 году практически одновременно с принятием столь же дискриминирующего закона Магнитского при том, что все препоны на иммиграцию евреев были сняты ещё в СССР в конце 80-х. А официальное признание США России страной с рыночной экономикой состоялось в 2002 году. Это всё, что надо знать об американской честной конкуренции. Ай, боюсь, кинут нас с этим. С тоской в голосе заявил я, припомнив не только пресловутые Минские соглашения, про которые все их подписанты и гаранты от Порошенко с Зеленским, на которых ещё со времён их чисто бизнес-овой истории уже клеймо было негде ставить, но да вроде как на тот момент казавшихся вполне себе честными Меркель с Оландом, в конце концов честно и откровенно заявили, что это было намеренное кидалово речи он заявлено это было даже с некоторой гордостью вот мол мы какие молодцы обманули облапошили соврали но с благородной целью поэтому не сметь называть нас лжецами вы не понимаете это другое а ведь были и другие примеры потому что мы от чего-то до сих пор воспринимаем их как партнёров Короче, расстались мы недовольные друг другом, но никаким проблемам для моих проектов это не привело, вроде бы, или пока. Так что церемония прошла нормально. А 25 августа нас с дочерью проводили в Непал, потому что подниматься на Эверест, ну или на Джемалунгму, команда дочери должна была со стороны именно этой страны, через южное седло по маршруту первого альпиниста, покорившего высочайшую вершину мира, новозеландца Эдмунда Хиллари, потому что он считался наиболее лёгким. Нам же не рекорды устанавливать нужно, а просто максимально безопасно подняться на самую высокую гору мира. Для чего нас в Катманду ждала высокопрофессиональная команда поддержки с лучшим в мире оборудованием которая обошлась мне в полторы сотни тысяч долларов. Сам я восходить на Эверест не собирался. Увы, не та подготовка, но проводить дочь на маршрут посчитал себя обязанным. А вот встречать её мы должны были уже вместе. Потому что к моменту её возвращения в Луллу, город, из которого начинается настоящее восхождение, собирались прилететь все остальные члены нашей семьи даже несмотря на то, что у мальчишек должна была вовсю идти учёба в школе. Но до да, этот процесс у нас был к настоящему моменту достаточно отработан. Путешествовали-то мы много, за усвоением детьми программы школы бдительно следила Елизавета Андреевна, жёстко пресекая любые попытки что-то не доучить или не нагнать пропущенное. А тестят нас волновал не очень. Нам нужно было, чтобы из детей не выросли глупые неучи. Когда мы с Ольгой выбрались из салона небольшое сесно, дочьгляделась вокруг и зябко повела плечами. Лукла была расположена в долине, со всех сторон окружённой горами. Ближайшие были покрыты лесом, но чуть дальше виднелись и заснеженные вершины. О волнуешься? Да, пап. Серьёзно, Kevin, ула она. Когда ты делаешь что-то, на что способен очень немногие в этом мире, оно всегда так, задумчиво произнёс я. А твоё восхождение как раз из этой области. Я думаю, число тех, кто поднялся на Эверест, вряд ли превышает число миллиардеров. Или, например, космонавтов. А это, согласись, очень нетривиальные занятия. И тем, кто смог у них состояться, точно пришлось немало потрудиться. Зато, если у тебя получится, потом ты всю жизнь будешь по праву принадлежать к избранным. К каким избранным, пап? нервно хмыкнула дочь. Я ж не альпинист, не посвятила этому всю жизнь, не покоряла одну за другой горы, взбираясь всё выше и выше, не развивала мастерство На отказывая себе во всём, не завоёвывала авторитет среди других мастеров. Так? Ну, дочка богатого папы, выпросившая у него на день рождения такой экзотический подарок. Дочек богатых пап в мире миллионы, усмехнулся я. Вот только большинство из них выпрашивают у своих пап в подарок на день рождения бриллианты или роскошное празднество на арендованной вилле на лазурном берегу либо роскошную машину, в лучшем случае, эксклюзивное путешествие с личным гидом в компании прихлебателей по самым раскрученным туристическим местам с переездом из одного пятизвездочного отеля в другой. — Ты же попросила иное, и я горжусь тобой, моя малышка. Я наклонился к ней и поцеловал в лоб. — Иди и покоряй свою вершину. У тебя все получится. Yeah. <laughs>